Глава первая Чтобы обнаружить место, найти которое невозможно, нужно потеряться, иначе все бы знали, где оно находится. Пираты Карибского моря на краю света. Несмотря на удобную обувь, идти было не так, чтобы легко. Давила жара, которая, казалось, достигла своего пика. Солнце жарило совершенно беспощадно, а деревья, растущие по обочинам, никакой тени не давали. Единственное, что порадовало, это обнаруженная мной метрах в пятистах от станции колонка, как ни странно, даже работающая. Я от души напилась, наполнила изрядно опустевшую бутылку, умылась и, подумав, намочила бейсболку. «Может, мокрая кепка хоть как-то убережет меня от зноя?» Как я и предполагала, сумка вскоре стала казаться такой тяжелой, словно вместо одежды в ней лежали кирпичи. Я упрямо шагала вперед, утешая себя тем, что после указателя «завод» сверну в лес, где наверняка будет прохладнее. При этом я не переставала прислушиваться, надеясь, что раздастся звук мотора, и я увижу попутную машину или трактор. Мне уже практически все равно. Хоть мотоцикл с коляской. Но вокруг раздавалось только ленивое жужжание немногочисленных слепней, видя мажора, загнала в тень даже этих ненасытных кровососов. Надо сказать, что я росла человеком исключительно городским, и о сельской жизни представление имело крайне смутное, базирующееся в основном на художественной литературе и красочных фильмах, которые я иногда смотрела по National Geographic, Animal Planet и Discovery. Поэтому мне казалось, что лесная дорога должна быть красивой. Высокие вековые деревья, тянущиеся к солнцу, изумрудная трава с яркими звездочками цветов, мелькающие то там, то тут алые ягоды земляники или шоколадные шляпки грибов. И все это под аккомпанемент звонких птичьих трелей. Пыльная с проступающими кое-где остатками древнего асфальта дорога совершенно не вписывалась в нарисованную моим буйным воображением картину. Я, конечно, предполагала, что действительность будет отличаться и, скорее всего, не в лучшую сторону, но не настолько же. Ягоды в траве, возможно, и были, но под толстым слоем серой пыли разглядеть их не представлялось возможным» поэтому вскоре я перестала таращиться по сторонам и смотрела исключительно под ноги, иногда только поднимая голову и всматриваясь вдаль в надежде увидеть долгожданный указатель. Интересно, кому пришло в голову строить железнодорожную станцию там, где вокруг вообще никто не живет? Какой в этом смысл? От безысходности я начала разговаривать сама с собой. Как говорится, с умным человеком и поговорить приятно — Правда, учитывая нынешнюю ситуацию, назвать меня умной можно было только с большой натяжкой. «Правильно», — говорил папа, — «дураков не сеют, не жнут, они сами родятся». «Противореча сама себе», — заявила я через какое-то время. «Вот ты, Маргоша, дура и есть, как ни крути». Имя свое я не то чтобы не любила, но отечественный кинематограф неожиданно подложил мне большую такую хорошо откормленную свинью. Папу моего зовут Павлом Сергеевичем. Следовательно, я Маргарита Павловна. И практически все, кто смотрел чудесный фильм «Покровские ворота», считали своим долгом в разговорах со мной обязательно восклицать, цитируя Саву Игнатьевича. Натюрлих Маргарита Пална или Алис Гемахт Маргарита Пална. Более начитанные интересовались, где же я потеряла своего мастера. В общем, я часто жалела, что родители не назвали меня как-нибудь попроще Олей или Машей, а с другой стороны, не обозвали эсмиральды или Олимпиады и Спасибо им за это большое. Нет. Так-то я к редким именам отношусь достаточно спокойно, особенно если они свои, родные, славянские. Но все эти Клеопатры, Селены, Анны-Луизы... Не понимаю. Так что, если честно, мне еще грех жаловаться. Маргарита — достаточно безобидный вариант на фоне всеобщего легкого сумасшествия. Размышляя таким образом, я мужественно шагала, назовем это так, по пыльной дороге, решив про себя, что буду останавливаться каждые пятьсот шагов. Счет вслух не давал паникерским мыслям захватить сознание. Когда проговариваешь цифры и стараешься не сбиться, становится некогда думать о том, что дорога никогда не закончится, а я рано или поздно просто шмякнусь в пыль, и буду сидеть там, пока не состарюсь или не дождусь попутного транспорта. Если бы тут вообще никто никогда не ездил, то дорога давно заросла бы травой, верно? Значит, надежда всё ещё остаётся. 499.500. Я буквально уронила сумку на очень, кстати, подвернувшийся пятачок высохшей травы и шлепнулась на обочину, уже не думая о том, что она вся в пылище. На покосившемся километровом столбике, который оказался как раз напротив меня, можно было с определенным трудом различить цифру 295. Очень хотелось верить, что это не расстояние до ближайшего населенного пункта, ибо столько я ни за что не пройду, даже пытаться не буду. Лучше уж вернусь на станцию и тупо дождусь завтрашней электрички, а за неполные сутки со мной ничего не случится. Поспать можно и на шаткой скамейке, ежели что. Наверное, если бы я не отдала ключи от квартиры, я бы так и сделала. Но возвращаться в Москву и начинать заново искать жилье и работу, имея в кармане неполные тридцать тысяч... Смеяться можно начинать после любого слова. Посидев немного, я с громким кряхтением поднялась на ноги, чувствую, как они сразу же начали болеть. Взяла сумку и... Раз! Два, три, 4 пять. На цифре 348 я увидела впереди торчащий из кустов, таких же пыльных и невзрачных, как и все остальное вокруг, указатель. Прочесть издали то, что на нем было написано, я не смогла, но разглядела, что это одно достаточно короткое слово. Молясь всем святым, какие только существуют, я ускорила шаг и вскоре радостно пискнула. На когда-то синем фоне было написано «Завод 4» и нарисована стрелка, показывающая куда-то вправо. Господи, неужели это значит, что через 4 километра я доберусь до цивилизации? Ведь не может же стрелка указывать на отсутствующий населенный пункт. Даже если там проживает всего одна какая-нибудь бабушка-старушка, я все равно смогу узнать у нее хоть что-то, в частности, как от этого таинственного завода добраться до дедовой деревни? Вдохновленная радужными перспективами, я решительно зашагала вперед, и даже сумка уже не казалась такой неподъемной, как десять минут назад. Метров через пятьдесят после указателя я увидела не широкую, но вполне наезженную грунтовку, уходящую куда-то в лесную чащу. «Наконец-то я сверну с этой до чертиков надоевшей дороги!» Бросив прощальный взгляд на равнодушно серые кусты и пожухлую траву, я перебралась через неглубокую канаву, заросшую бурьяном, и оказалась в блаженной тени. Где-то высоко надо мной шумели верхушки деревьев, в листьях бодро пересвистывались невидимые птицы, а трава, незапорошенная дорожной пылью, радовала насыщенным зеленым цветом. Правда, тут же оживились комары, которые, надо думать, оголодали до полной невозможности, но я была согласна даже на них. Главное, мне в лицо не светило солнца, а в нос не лезла поднимаемая горячим ветром пыль. Даже сумка, в которой я за прошедшее время прониклась самой искренней, незамутненной ненавистью, стала казаться не такой увесистой и неудобной. Я шла, наслаждаясь тенью, сквозь которую, конечно, проникало солнце, но оно было совсем не жгучим, а ласковым, нежным. Вот правильно говорят, все познается в сравнении. Сейчас я тоже шагаю по дороге в неизвестность, но насколько этот путь дается мне легче предыдущего? Не пугают ни четыре километра, ни сумка, ни то, что воды в бутылке осталось всего на несколько глотков». Наверняка в этом симпатичном лесу найдется подходящий ручеек, в котором я смогу умыться и набрать воды. Главное — успеть дойти, да хоть какого-нибудь жилья, пока не стемнеет. Я как-то смотрела передачу, в которой улыбчивый симпатичный журналист рассказывал, каким опасным может стать в сумерках, казалось бы, светлый и приветливый лес — я тогда очень впечатлилась и порадовалась, что уж меня-то никаким образом занести в вечерний лес не может. И вот, пожалуйста, топую по постепенно сужающейся грунтовке. Впереди лес, позади лес и по бокам, что характерно он же. А солнышко, между прочим, все ниже и ниже сползает к верхушкам деревьев, явно собираясь в ближайшее время закатиться за них. При этом дорога, по которой я вначале шла, так оптимистично и не думает заканчиваться. Интересно, сколько я уже прошла? По ощущениям, не меньше двух километров. Во всяком случае, сумку я перекладывала из руки в руку уже раз двадцать. Значит, осталось примерно столько же. Стараясь рассуждать логически, я стала высчитывать, сколько времени я уже иду в сторону Синюгина. Из электрички я вышла без четверти четыре. Допустим, полчаса я потратила на то, чтобы оглядеться на привокзальной площади и решить, куда двигаться дальше. Часа два, не меньше, я шла по пыльной дороге, следовательно, сейчас седьмой час. Решив проверить свои вычисления, я остановилась, скинула рюкзачок и извлекла из бокового кармана простенький смартфон. Мой новый айфон Юра, удирая, прихватил с собой вместе с оставшимися деньгами и драгоценностями, которую мы еще не успели продать. При мыслях о брате в сердце снова поднялась обида, которая так и не прошла и, скорее всего, никогда не пройдет. Я вспомнила сочувствующий пренебрежительный взгляд продавца в салоне связи, когда я попросила подобрать мне самый простой и, соответственно, недорогой смартфон — Кстати, телефон оказался пусть и не презентабельным, но вполне надежным и удобным. Еще в Москве я его выключила, так как в дороге он мне был не нужен, а в дедовом доме вполне могли отключить электричество в связи с тем, что там долгое время никто не жил. Поэтому заряд стоило экономить, он мне мог понадобиться для какого-нибудь важного звонка. Какого именно, я не знала, но на всякий случай аппарат выключила. Последние месяцы быстро научили меня быть экономной и предусмотрительной. Я нажала кнопку, и вскоре смартфон послушно мигнул экраном, уведомив меня о том, что сейчас без 27. Надо же, как я все правильно посчитала. Но радость от собственной сообразительности быстренько увяла, когда я осознала, что максимум через час-полтора в лесу реальность темнеет. Это на открытом пространстве намного дольше остается светло, а в лесу, насколько я понимаю, совершенно другое дело. Фонарика у меня нет, а расходовать батарею телефона для того, чтобы освещать дорогу – расточительство в чистом виде. Значит, надо энергичнее шевелить уставшими ногами и постараться преодолеть оставшееся расстояние в рекордные сроки. Ну, Но болят ноги, и что дальше?» «Можно, конечно, идти и в темноте, но что-то мне подсказывает, что лучше этого не делать. Вряд ли местные хищники, а они наверняка тут водятся, испугаются моей сумки». Как оказалось, перспектива встретиться на узкой дорожке с недружелюбно настроенными зверями действует на уставший организм ничуть не хуже лошадиной дозы какого-нибудь энергетика. Постепенно на дорогу опускались сумерки, придавая окружающей действительности мистический вид. Между деревьями то тут, то там стали появляться клочки тумана, и я никак не могла вспомнить, бывает в лесу туман или нет. Здесь он в любом случае был. Неожиданно дорога сделала крутой вираж, и я оказалась перед достаточно большой канавой, заполненной туманом. Она перерезала дорогу, и обойти ее, особенно в неотвратимо сгущающейся темноте, было практически нереально. Рассудив, что вариантов все равно нет, я попыталась осторожно спуститься, цепляясь свободной от сумки рукой за траву. Казалось бы, сухая земля не должна быть скользкой, однако я почувствовала, как моя нога внезапно поехала куда-то вниз, а пучок травы, за который я ухватилась, легко выдрался из земли. Я даже толком ничего сообразить не успела, лишь почувствовала короткую вспышку острой боли где-то в районе шеи, а потом сверху навалилась темнота. К счастью, обморок продолжался не очень долго, и вскоре я со стоном поднялась сначала на четвереньки, а потом и на ноги. Покрутила головой в разные стороны и поняла, что, как ни странно, ничего себе не сломала. Туман был со всех сторон, я словно купалась в нем, и в другой ситуации, наверное, нашла бы в этом некую прелесть, но сейчас мне было не до ерунды». С трудом выбравшись из канавы, я выдохнула и с восторгом, описать который у меня не хватило бы слов, увидела впереди столб с табличкой. Туман мешал рассмотреть название населенного пункта, и я подошла поближе. Буквы на какое-то время расплылись у меня перед глазами, словно я случайно надела очки с неправильными диоптриями затем вспыхнули странными серебряными искорками и в итоге сложились в надпись «Блайсбери».